Лязг засовов разбудил меня. Я лежал на застеленной тряпьем койке, подложив под голову руку, а другую свесив к полу, и когда дверь с тяжелым скрипом отворилась, раскрыл глаза. Евсей, Влади и Гордей сменили чекмени на длинные рубахи, подпоясанные все теми же ремнями с портупеями, на которых висели кривые ножны. В руках у каждого была берданка. «Подъем!» сказал старшина, постучав по покойке прикладом. Я сел и сунул ноги в сандали. Быстрее, мутантовы семя!» — прикрикнул Евсей. Шевелись! выпрямившись, я потянулся. Охранники редут отступили. Владис и Евсеем подняли оружие. Ребой едва ли не подпрыгивал на месте, нарывая ткнуть меня стволами. Сядь обратно, сказал старшина. Сесть! тут же заорал Евсей. Сидеть тебе сказано. Я сел. «Руки протяни!» Когда я выполнил этот приказ, Рябой и Владий встали по сторонам, целясь мне в голову. А старшина снял кандалы с широкого ремня и сковал меня. Кандалы состояли из четырех соединенных цепью железных обручей. Диаметр их можно было менять, вращая винты. Пока Гордей трудился над ними, Владий спокойно ждал, зато Евсей дважды ткнул меня стволом в висок, Причем второй раз куда сильнее. Когда это произошло в третий раз, я спросил Гордея. «Вредуть вас плохо кормят, старшина?» Он покосился на меня, заворачивая последний винт. «Чего?» «Мальчонка. Не может ружье удержать. Ходуном ходит. Или просто руки трясутся от страха». Я повернул голову к Евсею и подмигнул ему. Ревое лицо напряглось, рот приоткрылся, показав гниловатые зубы. «Да ты не бойся, Гетман, я тебе ничего не сделаю. Хотя зубы надо бы выбить. Все равно скоро выпадут. Старшина отступил, закончив скандалами. Евсей заорал. «Ты шо сказал? Мальчонка, ты...» «Да я старше тебя буду!» «Ты щенок Херсонский! Ты уже считаешь, что мертвец, слышь, отродье!» Он почти без замаха, но сильно ударил меня прикладом по лицу. «Немного выше...» и сломал бы переносицу, а так лишь разбил губы в кровь и чуть не высадил парочку верхних зубов. Стены камеры качнулись, в голове громыхнуло, я свалился на край койки, откуда скатился бы на пол, если бы Влади не ухватил меня за плечи. «И всей ты что творишь?» — крикнул Гордей. «Слышали, что он сказал? Херсонец поганый! Тварь! Я его убью! Назад! Не трогай его! Или нужники всю ночь чистить будешь!» Я не мог понять, почему Евсей так нагло ведет себя. Старшину он не сильно уважал, это было хорошо видно по рябому лицу. В голове слегка прояснилось, я сполз с койки, подогнул ноги и медленно встал. Влади поддержал меня. Камера снова качнулась, поплыла, кренясь. Темная волна накатила на меня, и я стиснул зубы. Пытаясь отогнать ее, не дать накрыть себя с головой, чтобы не вырубиться на глазах у этой троицы. Одна цепь соединяла лодыжки, другая, прикованная к ее середине, заканчивалась обручами на запястьях, и руки я мог поднять лишь до живота. С губ текла кровь, капала на подбородок и шею, а вытереть никак. — Ах, хорош! — ухмыльнулся Евсей, ударив меня, рябой заметно повеселел. — Грозный какой! Где теперь твоя грозность, херсонец? Кому продал? — Заткнись, — оборвал его Гордей. — А ты наружу, живо! Я направился к двери. Камера находилась под крышей башни, и меня повели вниз по винтовой лестнице. Старшина шел впереди, часто оборачиваясь. Двое гетманов шумно топали сзади, нацелив берданки мне в спину. В железных подставках горели факелы. Огонь гудел, дрожал на сквозняке. Неровный свет озарял седой затылок Гордея. В кандалах я не мог идти быстро. Каждый раз, когда нога опускалась на следующую ступень, цепь тянула руки книзу. Железо лязгало, камень сзади доносилось сиплое дыхание. Старшина то и дело машинально ускорял шаг. Должно быть, хотел поскорее доставить меня куда приказано, но оглядывался и притормаживал. — А пошустрее не можешь, улитка херсонская? — рявкнул Евсей над ухом. — Э, а что это у тебя за раны на затылке? Едва зарубцевались. — Кто это над тобой так поработал, альбинос? Хотел бы я тому человеку руку пожать. Я не обращал на него внимания. Кровь из разбитых губ уже не текла, но я хорошо ощущал ее соленый вкус. — Быстрее топай, говорю! — в спину ткнулся ствол. — Евсей! — заорал старшина, в очередной раз оглянувшись. — Я сказал не трогать его! Гребой что-то буркнул в ответ, но ружье опустил. Вскоре мы очутились на озаренной факелами крыше древнего здания, служившего основанием редуту. Здесь стоял барак, пара домиков и в центре высоченная решетчатая мачта, вокруг которой суетились люди. На ее вершину, цепляясь за поперечные штанги, карабкался человек. К дальней угловой башне, куда направлялся старшина, подплывал дирижабль с шаровидной емкостью, совсем не похожий на термоплан Чака. Когда летающая машина прошла над частоколом, с открытой палубы сбросили канат, и следом донеслась команда. «Швартовый принять!» Я вздрогнул, когда из мутного болота моей памяти на поверхность будто пузырь всплыло слово «Небоходы». И следом за ним гроздью выскочили другие пузыри воспоминания. Гильдии, дирижабли, авиэтки, пилоты в кожаных бриджах, куртках, облегающих шлемах и круглых очках. Во всей пустоши только гильдии небоходов владеют летающими машинами — Пузыри лопались в голове с почти слышными хлопками, наполняя сознание смутными картинами, быстро сменяющими друг друга. Небоходы покупают у гетманов чинзир, особое вещество, которое вырабатывают на заводе Инкермана из добытой в каменоломнях породы. Когда оно застывает, то становится эластичным, крепким и огнеупорным. Гильдия пропитывает чинзиром газовые емкости, гондолы летательных машин и отливает из него опорные колеса для веток». Пройдя через дверной проем, мы очутились на винтовой лесенке внутри башни. Я решил, что меня сопроводят наверх и посадят в дирижабль, но старшина направился вниз, под крышу древнего здания. Миновав несколько ступенек, он снял с шеи тяжелый ключ, лязгнул решетка в конце лестницы, Гордей вытащил из скобы в стене факел и шагнул в проем. Оказавшись в темном коридоре с двумя рядами заколоченных дверей, я остановился. «Шагай!» Тут же донеслось сзади. Старшина оглянулся, поднял факел выше. — Чё встал? — Куда мы идем? — спросил я. — Шагай, гниль! — Евсей горячо задышал мне в ухо. — Просто иди за мной, Альбинос! — устало произнес старшина. — Куда вы меня ведете? — повторил я. Евсей шумно выдохнул, Гордей сказал. — Нет, стой! — и кулак Рябова обрушился на мой затылок. Я свалился под стеной, сильно ударившись лицом. Шею и позвоночник прострелила боль, в груди будто что-то лопнуло. Сцепив зубы, тяжело дыша, я перевернулся на бок и, как в тумане, увидел три пары ног перед собой. Одна приплясывала. «Не всей, тупая башка! Оставь его!» Удар остроносым сапогом под ребра вышиб из меня воздух, и тогда страшенат толкнул Рябова в грудь, отбросив к стене. «Владий, помоги ему встать!» И все, а ты слушай. Не прикасайся ко мне, страшина, и всей мутант тебя побери. Я сказал слушать, молчать. Ребой клянуть еще раз его тронешь, на всю ночь в нужники отправлю. Я не шучу, понял? «Не посмеешь, Гордей!» — прозвучало в ответ. Ясно было, что Рябой ничуть не раскаивается. Голос его переполняло шальное злобное веселье. Я все не мог понять, кто же он такой, этот Евсей, почему так уверенно себя ведет. Владий помог мне подняться. Зрение прояснилось, хотя подбородок ныл, будто по нему съездили дубинкой. Языком я потрогал один из нижних зубов. Он шатался. «Идем!» — сказал Гордей. Я привалился плечом к стене, плюнул кровью им под ноги и спросил, куда вы меня ведете. Страшина, ты слышишь? Тут же взвился Евсей, замахиваясь, но Гордей отпихнул Рябова от меня к коменданту Альбинос, к Якубу, коменданту Редута, голове дома Гантаров. Этот ход ведет в его башню, он ждет. Идем, или тебя отволокут туда. Странное дело. Старшина, кажется, сочувствовал мне. Во всяком случае, в голосе его не было злости. А ведь назвал меня этот ребой, проклятием Инкермана. Интересно, что я натворил. Чем так настроил против себя Гетманов? Ноги немного дрожали, челюсть ныла. Когда я отвалился от стены и медленно зашагал по коридору, Гордей, обогнав меня, снова возглавил нашу небольшую процессию. И... «Что хочет от меня комендант Якуб?» — спросил я. «Ты поговори!» — донеслось сзади. «Зубы целы еще!» «Пасть закрой, все, – рявкнул старшина. Коридор закончился дверью, перед которой стояли двое охранников. «К Якубу!» — сказал Гордей. И один из них толкнул дверь, за которой открылась ведущая вверх лестница. «Он ждет!» Лестница закончилась еще одной дверью, из-под которой лился яркий свет. «Не шевелись, Альбинос», — негромко сказал старшина. Владий встал возле двери, повесив берданку на плечо. Ребой остался у меня за спиной. Гордея глядел меня, пробормотал. «Ой, Евсей, урод!» Достал грязный платок, обтер мое лицо и шею от крови. Постучал, из комнаты донеслось что-то неразборчивое. Старшина ступил на порог и доложил. «Пленного привели!» А, -а, а так так-так. Давайте его сюда. — Нам тоже? — Нет, снаружи стойте. И дверь затворите. Гордей кивнул подчиненным. — Слышали? Здесь дежурить. А ты входи. Он открыл дверь шире. Влади остался невозмутим. Гордей смотрел с легким, едва уловимым сочувствием и оглянулся. Евсей насмешливо щерился, облизывая губы. Лязгнув цепями, я боком прыгнул к нему, выставив плечо, сильно толкнул в грудь. Гордей от неожиданности крякнул. Владий схватился за берданку, Евсей заорал, падая по ступеням. Что-то хрустнул, он завизжал. Прыгнув обратно, я проскользнул мимо замешкавшихся гетманов и нырнул в дверь».